Наши друзья спешат к нам, сладенький. Усмехнулась Сюзанна. Роланд кивнул, повернулся к Джейку. Давай, Джейк, как я и говорил. Джейк зачерпнул пригорочную мелочевки из коробки, передал ее сначала Фрэнку, потом Фрэнсине, Бенни. Грациозно, словно молодой олень, перепрыгнул через левый кювет и быстро зашагал по каменистому проселку. Бенни держался рядом с ним, Фрэнка и Фрэнсина чуть сзади. Буквально через несколько шагов Френсина бросила на землю маленькую детскую шапочку. «Ладно», — подал голос Оверхолсер. «Что-то я начинаю понимать. Волки увидят детские вещи и окончательно убедятся, что дети спрятаны в одной из пещер. Но зачем посылать на проселок остальных стрелок? Почему сразу не спрятать их у реки?» «Потому что мы должны исходить из предположения, что волки могут находить добычу по запаху, как настоящие волки» ответил Роланд, вновь возвысив голос. «Дети, на проселок! Старший, первыми! Каждый держит за руку другого и не отпускает. Все возвращаются по моему свистку!» Первые пары сдвинулись с места. Через кювет помогали перебираться Келлоган, Сари Адамс, Хавьеры и Бен Слайтман-старший. На лицах всех взрослых отражалась тревога. На лице Слайтмана еще недоверчивость. «Волки свернут с дороги, потому что у них есть основание верить, что дети в пещере». Продолжил Роланд. «Но они не дураки, Уэйн. Они будут искать свидетельства того, что дети пошли этим проселкам. И мы им эти свидетельства предоставим. И если они чуют запахи, а я готов поставить урожай последнего года, что чуют, они получат эти запахи. А также увидят разбросанные по проселку ленты, резинки, башмаки» после того, как запахи основной группы оборвутся. Четверка детей, которых я послал к развилке, протянет их дальше. Возможно, запах, оставленный Джейком и компанией, затянет волков подальше от дороги. Возможно, нет. Но к тому времени это уже не будет иметь никакого значения. Но... Роланд его проигнорировал. Повернулся к своему маленькому отряду бойцов. Пятеро. Плюс он сам. Плюс Джейк. Всего семеро. «Хорошее число», — сказал он себе. «Число силы». Посмотрел на облако пыли. Оно поднялось выше, чем полевые смерчи, вызванные Сименоном, и приближалось с пугающей скоростью. Однако Роланд полагал, что времени у них хватит. «Слушайте внимательно». Он обращался к зале Маргарет и Розе. Члены Катета уже знали секрет, который шепнул на ухо Эдди Деттиана на крыльце дома Джеффордсов. «Волки — не люди и не монстры. Это роботы». «Роботы!» — воскликнул Оверхоллса, скорее изумленно, чем недоверчиво. «Ага. И моему котету уже приходилось иметь с такими дело Роланд думал о поляне, где издыхал громадный медведь-киборг. Они надевают капюшоны, чтобы скрыть маленькие вращающиеся штуковины на макушке. Возможно, такой ширины и высоты». Роланд показал, что ширина сенсорного блока 5 дюймов, а высота 2 Именно такую штуковину и срубила Молли Дулин своей тарелкой. Попала в нее случайно. Мы же будем стрелять в них осознанно. «Думающие шапочки», — вставил Эдди. «Их связь с окружающим миром. Без них волки — куча собачьего дерьма». «Цельтесь сюда». Роланд поднял правую руку на дюйм над семечком. «Но грудь...» «Жабры в груди!» В голосе Маргарет слышалось крайнее недоумение. «Сказки для детей! Цельтесь в верхнюю часть капюшона!» «Когда-нибудь я надеюсь узнать, почему нам на уши навесили так много лапши!» Процедил Тиан. «Надеюсь, такой день придет!» Последние из детей, самые маленькие, ступили на проселок, держась за руки. Старшие, должно быть, уже ушли на восьмую часть мили. Квартир Джейка прошел уже четверть. Стрелок решил, что этого достаточно, и повернулся к сопровождающим. «Сейчас они повернут назад. Переведете их через дорогу, и пусть идут по соседним проходам между стеблями». Он махнул рукой на кукурузное поле. «Надеюсь, мне не надо говорить вам, что стебли трогать нельзя, особенно растущие у дороги, чтобы волки ничего не заметили». Они покачали головами. «У края рисового поля заведите их в одну из дренажных канав. По канаве спуститесь к самой реке, а там, где рис густой и зеленый, уложите детей в воду». Он развел руками, его синие глаза сверкали. «Распределите их по полю! Взрослые должны занять позиции со стороны реки. И если возникнут проблемы, появятся новые волки, случится что-то еще, беды нужно ждать именно оттуда». И не давая им шанса задать вопросы, Роланд снова сунул два пальца левой руки в уголки рта и пронзительно свистнул. Воу Найзенхард, Крелла Ансельм и Уэйн Оверхолцер присоединились к остальным сопровождающим и начали кричать самым маленьким, чтобы те возвращались на дорогу. Эдди тем временем вновь оглянулся и поразился, увидев, насколько сократилось расстояние между облаком пыли и рекой. С другой стороны, такая скорость не могла показаться удивительной тем, кто знал, что скачут волки не на настоящих лошадях, а на механических устройствах, которые только выглядели как лошади. «Прямо-таки флот полицейских шеви», — подумал он. «Роланд, они быстро приближаются! Чертовски быстро!» Стрелок оглянулся. «Мы успеем». «Ты уверен?» — спросила Роза. «Да». Самые маленькие уже переходили дорогу, держась за руки, с большущими от страха и волнений глазами. Их вели Кантаб Мэнни и его жена, Ара. Она велела им идти по проходам между кукурузными стеблями и не задевать их. «Почему, сей спросил один мальчик не старше четырех лет. На промежности его комбинезона расплывалось темное пятно. «Початки-то уже собраны. Это такая игра», — ответил ему Кантаб. «Она называется «Не за день стебель». И он запел. Некоторые дети присоединились к нему, но в большинстве испуганно молчали. Близнецы пересекали дорогу, становясь выше и старше, а Роланд вновь посмотрел на восток. Прикинул, что волкам понадобится еще 10 минут, чтобы добраться до берега уаи Этих минут им вполне хватало, но боги, какие же они быстрые! В голову пришла мысль, что Бенни Слайтмана и близнецов Тавери следовало оставить наверху. В плане этого не было. Но когда дело близится к развязке, планы практически всегда начинали меняться. Их приходилось менять. Последняя пара пересекала дорогу, и сопровождающих на ней остались только Оверхолсер, Келлоган, Слайдман-старший и Сари Адамс. «Идите», — приказал им Роланд. «Я хочу подождать моего мальчика», — запротестовал Слайдман. «Идите!» Слайдман хотел возразить, но Сари Адамс коснулась одного его локтя. Оверхолсер взялся за второй. «Пошли!» — сказал Оверхолсер. «Он позаботится о твоем мальчике, как о своем!» Слайдман бросил на Роланда взгляд, полный сомнений. Переступил через кювет и вместе с Оверхолсером и Сари двинулся следом за последними близнецами. «Сюзанна, покажи им укрытие!» Они проследили за тем, чтобы дети перебирались через кювет со стороны реки, достаточно далеко от того места, где днем раньше они вырыли укрытие. Теперь же Сюзанна культями отбросила листья, ветки, кукурузные стебли, обычное содержимое придорожного кювета по осени. Открылась черная дыра. «Это окоп». В голосе слышались чуть ли не извиняющиеся нотки. «Поверху положены доски. Легкие. Откинуть их пару пустяков». Роланд сделал, ну, не знаю, как вы здесь это называете, а там, откуда я пришла, это называется перископом. Такое устройство с зеркалами внутри, которое позволяет видеть из окопа, что происходит на дороге, чтобы мы могли подняться в нужный момент. Когда мы это сделаем, доски разлетятся в разные стороны. «Где Джейк и остальные трое?» – спросил Эдди. «Они уже должны вернуться». «Еще рано». Успокойся, Эдди Я не могу успокоиться и уже не рано Мы как минимум должны их видеть, я пойду туда Мы должны уничтожить как можно больше волков до того, как они сообразят, что происходит А это значит, что основные наши силы должны быть здесь, у них за спиной Роланд, что-то не так Стрелок проигнорировал его слова Леди Сэи, забирайтесь в окоп, пожалуйста «Дополнительные коробки с тарелками будут с вашей стороны. Мы лишь закидаем их листьями». Он смотрел на другую сторону дороги, когда Залия, Роза и Маргарет полезли в дыру, открытую Сюзанной. Каменистый проселок с заброшенным шахтом оставался пустынным. Ни Джейка, ни Бенни, ни близнецов в Тавери. Роланд начал склоняться к тому, чтобы признать правоту Эдди. «Что-то пошло не так».